Глава 23. Когда небо кровоточит. Перед ним стояла странная парочка. Светловолосая девушка, одетая в кожаное платье с кринолином, пряталась с запугающей маской, будто с лица кожу содрали. В нос ударил запах химикатов. Она держала под руку высокого темноволосого мужчину в сером костюме. Тот скрывался за похожей полумаской, а его шею обвивал белый шелковый платок с яркими пятнами крови. Оба сжимали в руках бокалы с кровавой Элизабеттой. Это Флинн», — представила его Твидол. Она, как и всегда, не отличалась многословием. А это Дейл и Делла. Спасибо, Твидол. Дальше мы сами. Можешь идти? Пропела девушка. Встретимся позже. Обратилась коротышка к Флину и направилась к столу с напитками. «Потрясающий бал не находите?» Взволнованно произнесла Дэлла, стеклянными глазами уставившись на Флина. «Да, вполне», — неуверенно ответил он. «Чему обязан?» «Мы с женой увидели вас в толпе и решили, что это вы», — туманно высказался Дэлл. «В смысле я?» Флинн почувствовал себя глупо, он ничегошеньки не понимал. «Тот человек, с которым мы сегодня познакомимся», — весело воскликнула Дэлла. «Ладно», — промычал Флин, подумав, что в мире мертвых слишком много чудаков. «Понимаете, мы в Чистилище довольно давно», — начал Дэйл. «Лет сто пятьдесят», — подхватила Дэла, «Или чуть больше». «После первой сотни перестаешь считать», — захихикала она. «Точно, дорогая». Дейл одарил жену лучезарной улыбкой. «Поэтому новые знакомства — это единственный способ развлечься и узнать хоть что-нибудь новенькое о мире живых». «То есть я для вас что-то вроде колонки новостей?» — спросил Флинн, скрестив руки на груди. «Мы не это имели в виду», — спохватился Дейл. «Я не обиделся?» — пожал плечами Флинн. «Спрашивайте. Только вряд ли мир стал интереснее за последние 150 лет. Или лучше?» «Поверьте, человеку из прошлого всегда интересно пообщаться с человеком из будущего», — с жаром сказал Дейл. «Мне вот что любопытно. Скажите, от всех ли болезней нашли лекарства?» Флинн не ожидал, что вопрос будет о медицине. Он крепко призадумался. «Нет, и, наверное, никогда не найдут. Стоит нам победить одну болезнь, как появляется новая». «Вот видишь, дорогая?» Уж слишком радостно произнес Дейл. «Я же говорил, что они никогда их не победят. Сколько бы ученые ни старались, болезни всегда будут бороться за свое существование, подстраиваясь под новые условия. Когда я выдвинул эту гипотезу, коллеги только посмеялись надо мной. Глупцы». «Ты всегда был прав», — поддержала Дэлла супруга и кинула на него благоговейный взор. «Понимаете, мой муж — хирург. Он умер, изучая болезни. Так сказать, положил свою жизнь на алтарь медицины. Но его блестящий ум, увы, недооценили». «Ничего, любимая». дэл похлопал жену по руке. «Жалко, что в чистилище нет болезней. Изучать нечего. Скука такая, что хочется умереть во второй раз». «И особенно жалко, что тут нет животных», — Огорченно вздохнула Делла. «Вы любите животных?» Флин вспомнил своего пса, по которому так скучал. «Обожаю». Стеклянные глаза Деллы загорелись нездоровым блеском. «Как не полюбить этих крошек? Я же столько чучел из них сделала». «Чучел?» — опешил Флин. «Да, я при жизни была таксидермистом. Умерла, отравившись химикатами. Печальная смерть, но я хотя бы скончалась на любимой работе». Делла прикоснулась к руке Флина. «Кстати, у вас отличная кожа. Такая белая, упругая». Флин подумал, что Делла смотрела на него, как на новое платье. Если бы могла, то сняла бы с него кожу и примерила. «Спасибо. Мне никто раньше не делал такой... оригинальный комплимент!» Дрогнувшим голосом сказал Флин, отдернув руку. «А зря. У вас действительно потрясающая кожа!» Произнесла она, намеренно растягивая слова. Флин подумывал сбежать. Хоть через окно, только бы подальше от этой странной женщины, которая взглядом сдирала с него шкуру. И все же жалко, что тут нет болезней, потирая подбородок, повторил Дейл ранее озвученную мысль. Зато тут есть демоны, подметил Флин, радуясь, что появился шанс поговорить о чем-то другом. Это точно, активно закивал Дейл. Демоны, между прочим, очень похожи на болезни. Разница лишь в том, что разъедают они не тело, а душу. «И те и другие всегда будут искать способ остаться внутри нас, притаиться и, дождавшись подходящих условий, вырасти вновь. Демоны и болезни — настоящие приспособленцы. Но разве можно их в этом винить?» С устрашающей улыбкой спросил он. «Вы защищаете их?» хмыкнул Флинн, недоуменно глядя на собеседника. «Вовсе нет. Я не защищаю их». но прекрасно понимаю и в некотором смысле восторгаюсь ими. Они хотят существовать и только. Да, они приносят вред человеку, но есть ли в этом их вина? Вряд ли они осознают то, что делают. Они борются, изменяются, адаптируются. Не достойно ли это восхищения?» В глазах Дейла появился лихорадочный огонь. «Звучит как-то неправильно», — Поморщился Флин. «Вы так думаете? Но чем тогда человек лучше?» Дейл облизал губы и отпил из бокала. «Он ведь тоже борется за существование, меняет окружающую среду так, как ему удобно, наплевав на последствия. А ведь природа страдает. Ее травили еще при моей жизни. Не думаю, что за эти годы многое изменилось. Не так ли?» «Наверное, в чем то вы правы», — нехотя согласился Флинн. О, молодой человек, я всецело прав! твердо воскликнул Дейл. Как был прав тогда, когда помогал тем беднягам. Только вот закон был против тебя, раздосадовалась Дейл. Этот закон никому лучше не сделал, вздохнул Дейл. Уверен, вы меня поймете, Флин? Многозначительно сказал он. Дело в том, что я помогал несчастным и обреченным уходить на тот свет. Я находил неизлечимо больных, которые в муках доживали свои последние дни и облегчал их страдания. «Эфир», — с упоением пролепетала Делла. «Да, я давал им эфира, вместе с ним и легкую быструю смерть. Взамен я изучал их тела, чтобы лучше узнать болезни и помочь тем, у кого еще был шанс. Я искал лекарства. Медицина всегда играла с болезнями в шахматы. Стоило нам выиграть одну партию — как они начинали другую, и так до бесконечности. Но ведь трудности делают людей сильнее. Они учат нас, заставляя идти дальше, заставляя совершенствоваться. Если бы проблем не существовало, то мир бы замер. Зачем что-то делать? Зачем стараться? И так все хорошо. Вы ведь согласны, что я поступал правильно? Лучше подарить облегчение, если надежды нет. Ведь так? Вкрадчиво поинтересовался Дейл. Флин еле держался на ногах. Ему стало душно, несмотря на то, что он находился рядом с открытым окном. Желудок свело, а во рту появился мерзкий привкус. Он будто отравился парами химикатов, которые источала эта парочка. «Мне кажется, люди не вправе становиться вершителями чужих судеб», осипшим голосом ответил Флин. «А я никогда и не был вершителем». Возразил Дейл. Они бы все равно умерли, только позже и в страшных муках. Для них я был спасителем. Но вы отняли у них дни, которые полагались им по праву. Возможно, вы отняли у них счастье, пусть и недолго. Полагались по праву? Повторил Дейл и переменился в лице. С его губ исчезла доброжелательная улыбка. «А по какому такому праву люди должны страдать до последнего вздоха? Я спас их от боли, ничто другое их впереди не ждало. Мне почему-то думалось, что вы меня поймете. Жаль, что ошибся». «Увы, я и себя понять не в состоянии. Куда мне понимать других?» Сбивчиво проговорил Флинн напоследок и метнулся к выходу. Выбежав на улицу, он снял маску и шумно задышал. Казалось, что алый дома осушил его до дна. В нем не осталось ни капли сил. Флинн прислонился к стене и опустил веки. В голове копошились отвратительные мысли. Они скользкими щупальцами облепили сознание и впились в него острыми челюстями. Он так боялся, что эти мысли угнездятся и останутся с ним навсегда. «Вот-вот начнется, сэр. Осталось недолго». «Что?» Флинн часто заморгал, возвращаясь в реальность. «Говорю, что осталось недолго», — повторил бледнолицый швейцар. «Да чего?» «До звездопада, сэр», — терпеливо разъяснил швейцар. «А-а», неопределенно протянул Флинн. «Такое чувство, что он уже начался и ударил мне по голове». Тяжелый вечер, сэр». Тяжелее некуда, сознался Флин. Вам лучше спрятать лицо, если не хотите быть узнанным, иначе ваш вечер станет еще хуже, сэр. Флин почему-то прислушался к совету и надел маску. Сделал он это как раз вовремя. Хавьер мы так опоздали! Слегка огорчилась девушка в красной полумаске. Длинный шлейф ее серебристого платья быстро скользил по темно бордовым камням мостовой. «Катарина, счастье моё, прости меня! Я никак не мог привести свою одежду в порядок!» Пожаловался Хавьер, облаченный в измятый пыльный фраг. Его лицо скрывала плачущая маска Орликина. «Я не хотел позорить тебя своим видом, мой ангел!» «Ты старался ради меня?» Кити, кажется, была польщена. «Ты так прекрасна, а я выгляжу нелепо. Это место превратило меня в посмешище», — сокрушался Хавьер. «Будь оно проклято». «Мне все равно, как ты выглядишь. Внешний лоск — это не главное. Куда важнее, чтобы душа сияла». Кейти взяла Хавьера под руку и робко улыбнулась. «Катарина, почему мир так жесток? Почему время разделило нас? Если бы я знал тебя при жизни, моя судьба сложилась бы иначе». «Пообещай, что мы переродимся вместе и обязательно встретимся по ту сторону». «Хавьер, мы не знаем, что нам уготовано, поэтому не будем загадывать наперед. мягко проговорила Кейти. «Я готов пройти через все беды, преодолеть все трудности, если буду знать, что на другом берегу меня ждешь ты, мой ангел», с придыханием произнес Хавьер. Он снял маску и с нескрываемым обожанием посмотрел на Кейти, а потом нежно прикоснулся к ее плечу и наклонился. Поцелуй был коротким. Флину стало неловко от этой сцены, а вот швейцар никак не отреагировал. Видать, ему не в новинку лицезреть целующиеся парочки. Кейти же покраснела в тон своей маски. «Хавьер, это было так неожиданно!» Еле вымолвила Кейти, прикоснувшись к своим губам. «Почему же? Разве я не говорил сотни раз, что люблю тебя?» Спросил Хавьер, наблюдая за ее смущением. «Если честно, то все эти признания я воспринимала как шутку», ответила Кейти, потупив взгляд. «Я действительно не думала, что ты говоришь всерьез. «Я определенно не самый лучший человек, когда-либо живший на Земле, но шутить подобным образом не привык моя прекрасная Катарина. Я полюбил тебя с нашей первой встречи и никогда этого не скрывал». Или ты не веришь в искренность моих чувств? Верю, верю, но Кейти не договорила и спрятала лицо в ладонях. Я противен тебе, да? Скажи честно. Хавьер тяжело вздохнул. Даже если это разобьет мне сердце. Дело не в этом, прошептала Кейти. А в чем? В том парне, во Флине? Он тебе нравится? Нет, что ты? Пылка возразила Кейти, отнимая руки от лица. «Флин мне как старший брат и только». «Тогда почему ты так смутилась?» Хавьер бережно притронулся к ее шее. «Просто это был...» Кити уткнулась ему в плечо. «Это был мой первый поцелуй». «Тогда я самый счастливый из мужчин». Хавьер ласково обнял Кейти. «Я украл первый поцелуй моего ангела». «Даже если ты отвергнешь меня, он целую вечность будет согревать осколки моего разбитого сердца». «Хавьер, твое сердце еще не разбито, а ты уже оплакиваешь его», — упрекнула Кейти, немного отстранившись. «Знаешь, Катарина, в моем существовании не было смысла. Ни до смерти, ни после. Я плыл по реке сладкого дурмана, не видя ничего перед собой. Но наша встреча все изменила». — сказал Хавьер, поглаживая ее по щеке. — Я отчетливо помню тот момент, когда впервые увидел тебя. Я сидел в баре, в котором уже больше века каждый вечер оплакивал свою никчемную судьбу, и тут вошла ты. Нет, это не подходящее слово. Не вошла. Влилась. Ты влилась в то мрачное и унылое место. И я сейчас вовсе не о баре говорю, а о своей душе. И до краев наполнила его солнечным светом. Один только взгляд твоих смеющихся глаз заставил мое давно заржавевшее сердце вновь застучать. Тогда я понял, что при жизни был ходячим трупом, и только после смерти по-настоящему ожил, как бы странно это ни звучало. Мне прекрасно известно, что наши чувства разные. В моем сердце живет искренняя любовь, а в твоем лишь симпатия и капелька сострадания. Я не питаю иллюзий, но обещаю, что обязательно стану лучше, чтобы быть достойным тебя, мой ангел. «Ох, Хавьер, я и не подозревала о глубине твоих чувств ко мне», сказала Кейти, и ее глаза засверкали от счастья. «Начинается, господа», — громко перебил их швейцар. «Звездопад». Кровавый раскол над их головами засиял ярче. От него отделились сотни маленьких искорок. Они рассекали небо, оставляя за собой длинные шлейфы, похожие на алые нити. Все вокруг стало красным. Флин уже ненавидел этот цвет. Он украдкой глянул на Кейти, которая заворожённо смотрела на звездопад, держа Хавьера под руку. Иногда она восторженно охала и заливисто смеялась, точно маленькая птичка щебетала. Флин не мог признаться ей во всем, Не мог разрушить ее мир, особенно сейчас. Это было бы подло. Слишком подло. Небо плакало кровавыми слезами, а Флинн сдерживал в себе настоящий. Ему казалось, что алые нити, оставленные падающими звездами, удавкой затянулись у него на шее. Как хорошо, что его лицо спрятано за маской. Как хорошо, что Кити еще не знает всех тех отвратительных секретов, которые он скрывает от нее. Флин потерял счет времени. Он понятия не имел, сколько простоял на улице после того, как Кейти и Хавьер отправились на бал. Алые звезды продолжали резать небо, а мрачные мысли царапать душу. «Вот ты где! Звездопадом любуешься?» — спросил нарисовавшийся в воздухе Тайл. «Что-то он вызывает у тебя слишком бурные чувства. Я весь вечер как на иголках». Психофор снял маску и посмотрел на небо. Не в звездопаде дело. Калин мне сказала, что Кейти пришла. Она ищет тебя. Я вернусь домой. Резко произнес Флин. Хватит с меня танцев на сегодня. Как так? Мы сюда вообще-то по делу пришли. Возмутился Тайло. Или ты струсил? Ты должен поговорить с Кейти. Не сейчас, Тайло. Только не сейчас. С горечью ответил Флин. Проводить тебя домой? Нет, покачал головой Флин. Останься и хорошенько повеселись. Я постараюсь не киснуть, чтобы не испортить тебе остаток вечера. Хорошо, рассеянно сказал Тайло. Если будет совсем плохо, зови. Да-да, иди уже, поторопил его Флин. Когда Тайло ушел, он достал из кармана путеводитель, маленькую темно-серую книжечку. «Ариадна, отведи меня домой!» Под ногами тут же протянулась золотая дорожка. Флинн поднял голову, решив напоследок еще раз глянуть на звездопад. Налюбовавшись зрелищем, он крепко зажмурился и выпустил из легких весь воздух, а после собрался с мыслями и двинулся с места. «Прочь! Ему нужно уйти прочь, как можно дальше от Кейти и ее счастья!» Старая рана сегодня открылась не только на небе, но и в сердце Флина.